Если бы тот, кого я преследовал, был простым смертным, я бы настигла его по истечении предопределенного времени, того, какое необходимо, дабы страх и отчаяние в должной мере усугубили назначенную ему кару. Тогда бы я наверняка догнала его благодаря своей неутомимой быстроте и безошибочной работе сыщицких легких и уничтожила быстрее, чем успела бы это осознать». Но я не стала наступать ему сразу на пятки. Я шла по хорошо остывшему следу, чтобы насладиться своим мастерством. А вместе с тем по исконному обычаю дать гонимому время накопить в себе отчаяние порой позволяла ему хорошенько оторваться, потому что, чувствуя мою неотступную близость, он в безысходной тоске мог учинить над собой зло,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 не для отдыха, который мне не был нужен, а для умышленных проволочек, и для того, чтобы рассчитать дальнейшие действия. Я уже не думала о преследуемом, как об Арадессе, моем бывшем возлюбленном. Память об этом почти зарубцевалась, и ее не стоило тревожить. Я жалела только, что теперь лишена дару усмехаться, хотя бы при воспоминаниях о былых фортелях. Сирич ангелите, дуэни, сладостный миньоне. И я разглядывала себя лунными ночами в зеркале воды, чтобы убедиться, что ныне ничем на них не похоже, хотя я осталась красивой, однако теперь это была другая красота, смертоносная, внушающая страх, великий, подобный восхищению. Тех моих ночей в укромных логовых... Мне хватало на то, чтобы очистить брюшко от комков засохшей грязи, доведя его до серебряного блеска, и перед тем, как пуститься в дальнейший путь, я всякий раз легонько раскачивала прыжковыми ногами втулку жала, проверяя ее готовность, потому что день и час мне были неизвестны. Иногда я бессумно подкрадывалась к людским жилищам и прислушивалась к их голосам, То прицепляясь блестящими щупальцами, как он на рами сбоку, то заползая на крышу, чтобы поудобнее свеситься с ее края вниз головой, ибо я все же не мертвый механизм, снабженный парой сыщетских легких, но существо, которое пользуется ими как подобает своим разумом. А погоня и бегство тянулись уже столь долго, что молва о нас разнеслась повсюду, и я слышала, как старухи пугали мною детей и узнавала бесчисленные толки об Орадессе, которому почти все сочувствовали в такой же мере, в какой страшились меня, королевский посланец. Что же болтали простаки на заваленках? Что я машина, которую натравили на мудреца, осмелившегося прогневить его величество? Что я непростой механический палач — а особое устройство, способное произвольно принимать любой облик нищего, ребенка в колыбели, прекрасной девушки или же металлической змеи. Но эти формы — только маски, в которых подосланная машина является преследуемому, чтобы соблазнить его. Перед всеми же другими она предстает в обличии серебряного скорпиона, который бегает так быстро, что никому еще не удалось сосчитать всех его ног».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 тайно собирал рать из казненных бунтовщиков, тела которых он похищал с виселиц на цитадели. Многие вообще ничего не знали об Бородессе и не приписывали ему никаких сверхъестественных способностей, а просто полагали, что если он осужден, то уже по одному этому заслуживает сочувствия и помощи. И хотя никто не знал истинных причин, из-за которых распалилась королевская ярость и созванным мастерам приказано было соорудить в их кузнице гончую машину, злым все звали это умыслом и неправедным повелением, ибо что бы ни совершил гонимый, вина его не могла быть столь же страшной, как судьба, уготованная ему королем. Конца не было этим рассказним, в которых в волю расходилось простецкое воображение, и лишь одно в них не менялось. Мне всякий раз приписывали такие мерзости, какие только можно вообразить. Слышал я также и тьму вранья о смельчаках, будто бы поспешавших на помощь Ародессу, которые идея преграждали мне дорогу, чтобы пасть в неравном бою. А на самом деле на это ни единая живая душа не отважилась. Хватало в сказках и предателей, указывающих мне его следы, когда я не могла отыскать их сама. Вот уж отъявленнейшая ложь. Однако же о том, кто я, кем могу быть, что у меня на уме, ведомо ли мне растерянность или сомнения, никто ничего не говорил, да я тому и не удивлялась. И я столько наслышалась о простых, всем известных гончих машинах, выполняющих королевскую волю, которая была для всех законом, что вскоре совсем перестала таиться от обитателей этих приземистых исп, и порой прямо под их окнами дожидалась восхода солнца, чтобы серебряной молнией выскочить на траву и в блистающих брызгах росы связать конец вчерашнего пути с началом сегодняшнего и стремительно мчась по нему, упивать Остекленевшими взглядами, падением ниц, смертельным страхом и ореолом неприкасаемости, который окружал меня. Однако настал день, когда мой верхний нюх оказался беспомощен. И тогда, тщетно петляя по холмистым окрестностям в поисках следа, я изведала боль и горечь от того, что мое совершенство напрасно. Но застыв на вершине холма со скрещенными щупальцами и как бы молясь ветренному небу, я по слабому звуку, наполнившему колокол моего тела, вдруг поняла, что не все еще потеряно. И чтобы исполнить новый замысел, обратилась к давно заброшенному дару человеческой речи. Мне не нужно было учиться ей заново, она была во мне, я должна была лишь оживить ее в себе. Сначала я выговаривала слова и фразы резко и визгливо, но скоро мой голос стал почти человеческим, и я сбежала по склону, чтобы прибегнуть к дару слова там, где меня подвело обоняние. Я вовсе не чувствовала ненависти к беглецу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 Я потихоньку приблизилась к нему, чтобы не испугать своим внезапным появлением, и смиренно приветствовала его. А когда он безмолвно обратил на меня внимательный взгляд, спросила, не позволит ли он, чтобы я поведала ему о деле, в котором сама разобраться не могу. Я поначалу решила, что он окаменел от страха, ибо он даже не пошевелился и ничего не ответил. Но оказалось, он просто задумался. И минуту спустя сказал, что согласен. Тогда мы пошли в монастырский сад, он впереди, я за ним. Странная, наверное, пара, но в тот ранний час вокруг не было ни единой живой души, некому подивиться на серебряного богомола и белого монаха, и когда он сел под лиственницей в привычной позе исповедника, не глядя на меня, а лишь склонив ко мне ухо, Я рассказала ему, что прежде чем выйти на эту торную тропу, я была девушкой, предназначенной Орадессу по воле короля, что я познакомилась с ним на балу во дворце и полюбила его, ничего о нем не зная, и в неведении совершенно отдалась этой любви, которую сама в нем возбудила, и так было, пока после ночного укола я не поняла кем мне суждено стать для него, и, не видя ни для себя, ни для него другого спасения, проткнула себя ножом, но вместо смерти свершилось перевоплощение. И жребие, о котором я раньше только подозревала, с тех пор ведет меня по следу возлюбленного. Я сделалась настигающей его немезидой. Погоня эта длится долго, так долго, что до меня стало доходить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 Он как бы заранее, еще прежде чем я заговорила, решил для себя, что все, что я скажу, не подпадает под таинство исповеди, так как, по его разумению, я была существом, лишенным собственной воли. А кроме того, наверное, подумал, не подослана ли я к нему умышленно, ведь, по слухам, иные лазутчики маскируются еще коварнее. Однако заговорил он со мной доброжелательно. Он спросил меня...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 Хочешь ли ты, чтобы этот жребий был снят с тебя? Лежа словно пес у его ног, я подняла голову и, видя, как он жмурится от солнечного луча, который ударил ему в очи, отраженный серебром моего черепа, сказала: ничего так не желаю, как этого, хотя понимаю, что судьба моя станет тогда жестокой, потому что не будет у меня тогда более никакой цели. Не я выдумала то, для чего сотворена.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 Все станут бежать от меня, и я не найду цели, ради которой стоило бы существовать дальше. И даже судьба, подобная твоей, также будет для меня закрыт, потому что каждый, имеющий, как ты, власть, так же, как ты, ответит мне, что я не свободна духовно, и потому мне не дано будет обрести убежище и под монастырским кровом. Монах задумался и потом сказал удивленно Я ничего не знаю об устройствах, подобных тебе, но я вижу тебя и слышу, и ты по твоим речам представляешься мне разумной, хотя и подчиненной какому-то принуждению, и коль скоро ты, машина, борешься, как сама мне поведала, с этим принуждением и говоришь, что чувствовала бы себя свободной, если бы у тебя отняли стремление убить, то скажи мне, как ты чувствуешь себя сейчас, когда оно в тебе?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 Причем, исполняя все это быстро и безошибочно, я становлюсь орудием неумолимой судьбы, и это доставляет мне радость, которая, наверное, с умыслом была вписана пламенем в мое нутро. — Снова спрашиваю тебя, — сказал монах, — что ты сделаешь, когда увидишь Арадес? Снова отвечаю отче, что не знаю, ибо не хочу причинить ему ничего дурного.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 потому что, как бы различны мы ни были, твое неведение, в котором ты и призналась, делает нас равными перед лицом провидения. А если так, иди за мной, и я тебе покажу нечто». Мы прошли через монастырский сад к старому деревянному сараю, монах толкнул скрипучие двери, и когда они распахнулись, то в сумраке сарая я различила лежащий на соломе темный предмет, а сквозь ноздри мои легкие ворвался тот неустанно подгонявший меня запах, такой сильный здесь, что я почувствовала, как само взводится, высовывается из лонной втулки жало.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 Нет, я говорю, мерзавцы, потому что они взяли его хитростью и силой. Глухонемой мальчик, которого мы приютили, видел, как они увели его на рассвете, связанного и с ножом у горла. Его похитили? Спросил я, ничего не понимаю, Кто, куда, зачем? Думаю, за тем, чтобы извлечь для себя корысть из его мудрости.